Голод – противоположность аппетита. Было сделано много попыток объяснить механизм возникновения чувства голода, но ни одна из них не увенчалась успехом. Я полагаю, что по крайней мере у высших животных голод, без сомнения, связан с нервной системой, и она является источником желания есть. Что же представляет собой чувство голода в действительности? Здесь нам для практических целей необходимо в первую очередь отделить настоящее чувство голода от множества других ощущений, зачастую ошибочно принимаемых за голод. К сожалению, многие исследователи физиологии голода ограничились изучением коротких периодов издержания от пищи не дольше нескольких дней, недостаточно для выявления подлинного требования организма в питании. Интересно отметить, что опытные физиологи до сих пор во многих случаях описывают голод с использованием термина. Патология Голод – это сосущее чувство в области живота и желудка Которое может переходить в настоящую боль Это чувство беспокойства, безнадежности и слабости Таковы составные части популярного мифа о голоде Даже головную боль иногда ошибочно объясняют голодом Причем эту версию зачастую поддерживают и опытные специалисты В действительности же голод – нормальное а не противоестественное ощущение. Известно, что все нормальные ощущения приятны. Неправильно считать голод, жажду или любое другое естественное желание, болезнью или неудобством. Настоящий голод обычно указывает на общее состояние организма. Потребность в пище. И ощущаем мы ее в глотке, в носу и во рту. Как и желание пить. Нормальный голод нельзя ассоциировать с голодными болями. Голодный человек испытывает желание есть, а не боль или раздражение. Всякий аппетит, проявляющийся в болезненной раздражительности, резях в животе, болях, в чувстве слабости и других неудобствах эмоционального характера, весьма отличается от настоящего голода. Но средний человек, связанный привычкой есть в любое время дня и ночи, крайне редко позволяет себе действительно проголодаться и поэтому ошибочно приписывает, если у него появляется нездоровое ощущение – сильному желанию есть. Так как в приеме еды обычно симптомы недомогания нередко исчезают, то человек приходит к убеждению, что пища и есть то, что ему было необходимо. Часто можно наблюдать пищевое пьянство, когда человек ест, чтобы заглушить психологические травмы, как пьяница заливает спиртным горе. Настоящий голод скорее избирателен, чем неразборчив. Для его удаления требуется определенная пища. Но не обязательно изысканное блюдо, а обычная, простая еда. Человек вынужден есть, не будучи голодным. Никогда точно не знает, чем бы заполнить свой желудок. Как правило, ему хочется чего-то стимулирующего его вкусовые сосочки. Экзотического. Голод ритмичен и, за... и заявляет о себе, когда возникает действительная потребность в пище. Он никогда не бывает продолжительным. Если люди вечно голодны, то у них появляются патологические симптомы. Хочу ли я этим сказать, что большинство людей не знает, когда они по-настоящему голодны? Да, хочу. Начинающееся почти с самого рождения трехразовое питание задает обычную для нашей так называемой современной цивилизации программу перенасыщения, из-за которой средний человек никогда не испытывает истинного голода. Так как голод это нормальный указатель на потребность в пище, то можно считать, что при отсутствии голода питаться не следует. Либо потребности в пище нет, либо организм не может ее усвоить. Без голода нет никакой естественной или нормальной причины принимать еду. Есть достаточно оснований предполагать, что пищеварительная система лучше всего усваивает пищу, когда человек ощущает настоящий голод, и что без голода процессы пищеварения замедляются. И даже приостанавливается. Мы до такой степени культивируем привычку есть по часам, что зачастую упорно игнорируем даже отвращение к еде. Голодны мы или нет, но все равно едим по инерции, чтобы не отстать от общества. Потому что нам больше нечего делать. Или потому что еда, как нам кажется, облегчит какие-то наши беспокойства. Основное правило питания, которое необходимо соблюдать всегда, таково. Никогда не наполняйте желудок насильно, не будучи здоровым, не будучи больным, если только нет четкого требования пищи, выраженного подлинным голодом. У взрослых людей алкоголь, табак, кофе, сильные эмоции и слабость – все приводит к утрате нормального желания есть. Боль, жар и воспаление также вызывают у человека потерю аппетита, создают неприятные ощущения в животе. Лучший способ поведения в подобной ситуации – это воздержаться от пищи до тех пор, пока не вернется чувство голода. Пока дыхание не станет свежим, язык чистым и не, по не появятся сильные желания поесть. Пищу следует принимать в спокойном и уравновешенном состоянии. Чувство голода отсутствует по той простой причине, что при острых заболеваниях у организма нет энергии и сил на пищеварение. Она расходится на другие нужды. Голодание в этих случаях способствует перераспределению энергии, необходимой для скорейшего выздоровления. Не только нервная энергия способствует выздоровлению, но также и кровь, которая устремляется к органам, пораженным болезнью и требующим дополнительного кровоснабжения в этой ситуации. Пищеварение тормозится при таком мощном усилии, как в случае, например, физического напряжения, скажем, при беге. В таких случаях пища часто принимается по предписанию врача, утверждающего, что мы должны есть для поддержания сил. В подобной ситуации еда иногда выбрасывается в виде рвоты, либо перегоняется через пищеварительный тракт и завершается поносом. Если же организму не удается справиться с едой такими способами, то она тяжестью оседает в пищеварительном тракте и приводит к отравлению организма. Усилия, затраченные на извержение непереваренной пищи, уменьшают интенсивность оборонительных и очищающих сил по борьбе с болезнью. Энергия организма отвлекается от работы по излечению и, обез... и бесполезно расходуется. Такая даже временная приостановка работы по излечению замедляет процесс выздоровления. В самом деле, факт отвращения к еде скорее следует рассматривать как объявление «закрыто на ремонт» на входе в пищеварительный тракт. И с этим необходимо считаться. Иногда во время болезни мы думаем, что хотим есть, но это ложное желание. И если его удовлетворить, оно может лишь усугубить наши страдания. Я вспоминаю один эксперимент, который продал, э, проделал над собой, будучи подростком. У меня была легкая лихорадка, недомогание, нечистое дыхание, плохое ощущение во рту и общая слабость. Я лег в постель и почувствовал, что голоден. Или, по крайней мере, подумал, что голоден. Я решил, что хочу сардин. Они прямо-таки мерещились. Я стал требовать сардины. Моя мать считала, что сардины вредны больному. Однако я знал по опыту, что если протестовать достаточно долго, то родители сдадутся, даже вопреки своим принципам. И продолжал требовать сардины. В конце концов, мать... Пошла в ближайший магазин, купила банку сардин, положила их на тарелку и подала мне в постель. Я взял самую маленькую сардину, попробовал и вернул в тарелку матери. Как выяснилось, я ничего не хотел. Моему организму не требовалось пищи. Хотя в то время я ничего не знал о голодании. Оно произошло мне совершенно инстинктивно, и я поправился без всяких лекарств. Я знаю родителей, использующие множество способов принуждения и убеждения, чтобы заставить больных детей есть, несмотря на их отказ. Традиционный способ уговаривания детей – подкуп их обещанием купить игрушки и сладости. «Скушай это за маму», – гласит обычная просьба. «Доктор хочет, чтобы ты съел. И если ты не будешь кушать, то не поправишься». Только наше невежество позволяет запугивать больных детей. При хронической болезни человек может поверить, что он голоден. Но на самом деле его ощущения порождаются не более, чем раздражением пищеварительного тракта. Если больной начинает голодать, то эти патологические симптомы исчезают. Если бы желание есть было выражением реальной потребности в еде, голодные боли усиливались бы в случае продолжения поста. Однако то, что чувство голода исчезает при голодании и больной начинает чувствовать себя лучше, свидетельствует об отсутствии у него настоящего голода. Иногда приходится слышать утверждение, что чувство голода прекращается на третий день голодания, означающее, что в течение первых двух дней голодания ощущался настоящий голод. Это, конечно, неверно. Упомянутое ощущение всего лишь раздражение желудка, прекращающееся на второй, третий или четвертый день голодания.